Светлана, Лубинец. Фенечка для фиолетовой феи. Серия только для девчонок. Аннотация. Больше всего на свете Ксения Золотарева, или Ксю, как она себя называла, ценила свою непохожесть на других. Ее семья переезжает на новую квартиру, и девчонка идет в новую школу. А там все, на взгляд Ксю, такие одинаковые, обыкновенные, прилизанные. Но Ксю не хочет быть как все. Новый класс не принимает ее, даже объявляет бойкот. Но что Ксении Золотаревой до этого? Ведь у нее есть друг, настоящий, единственный. Это ночной мотоциклист, чье лицо всегда закрыто защитным стеклом шлема. Для их встреч мотоциклист и Ксю придумали секретный сигнал. Если девочка хотела встретиться со своим таинственным другом, она выставляла на окно горшок с бегонией и вскоре покой тихой улицы разрушал рев мотора. Ночной мотоциклист мчался на свидание к своей подружке.